и перееду на ночь хоть в гостиницу. В конце Обуховского проспекта у Триумфальных ворот я знал, есть постоялые дворы, где можно достать даже особую комнатку за 30 копеек. На одну ночь я решился пожертвовать, чтоб только не ночевать у Версилова. И вот, проходя уже мимо технологического института, мне вдруг почему-то вздумалось зайти к Татьяне Павне, которая жила тут же напротив технологического.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 Ну что бы стоило вам ее обольстить? Обольщала татьяна Павловна, пробовала, в восторг даже ее привела. Да хитра уж и она очень. Нет, тут целый характер и особый, московский. И представьте, посоветовала мне обратиться к одному здешнему крафту, бывшему помощнику у Андроникова. А вот здесь, он что знает?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 Я думала, матери, и что так и не подошел к ней. Через десять минут, когда я уже был совсем готов и хотел идти за извозчиком, вошла в мою светелку сестра. Вот мама посылает тебе твои шестьдесят рублей и опять просит извинить ее за то, что сказала про них Андрею Петровичу, да еще двадцать рублей. Ты дал вчера за содержание свое пятьдесят. Мама говорит, что больше тридцати с тебя никак нельзя взять, потому что пятидесяти на тебя не вышло, и двадцать рублей посылает сдачи. Ну и спасибо, если только она говорит правду. Прощай, сестра, еду. Куда ты теперь? Пока на постоялый двор, чтоб только не ночевать в этом доме. Скажи маме, что я люблю ее. Она это знает. Она знает, что ты и Андрея Петровича тоже любишь.